Лисье гостеприимство «Надо бы предложить ему чаю», подумал Худзин, косясь на незваного гостя. Ему удалось привлечь внимание Лаолуна и завести его в павильон, где обычно проводили лисьи собрания, но разговор не клеился. На данный момент с обеих сторон было выжато лишь «Я Худзин, глава великой семьи Ху. Рад знакомству». Лао Луну хватило пары быстрых взглядов, чтобы составить впечатление о павильоне, но запах полыни перебивал все остальные запахи, мешая составить впечатление о лисьих демонах, вернее, о лисьем демоне, который Лао Луна заинтересовал. Запах хусюань тоже витал в воздухе. Она была здесь совсем недавно. Остаточный след ауры подсказывал, что лисий демон брал книги со стеллажей и листал их положив на подоконник. «Полынью пахнет», — сказал Лаолун. Скорее, это были мысли вслух. Ответа он не ждал. «Блох выводим», — пояснил Худзин, решивший, что обращаются к нему. Тут уж Лаолун поглядел на него, не скрывая удивления. «Что-что?» — Худзин повторил. Брови Лаолуна выгнулись. «Блохи?» — переспросил он. «Настоящие блохи!» «Нет, демонические!» — съязвил Худзин. «Конечно, настоящие!» «Вот как!» — с уважением протянул Лаолун. Худзин нахмурился, ошибочно приняв уважение за издевку. Дело же было в другом. На небесных зверях коем причислялись и драконы, блохи не заводились. Лаолуну, пожалуй, даже было любопытно, что это такое. В верхних небесах не было даже комаров, так что о насекомых он имел довольно смутное представление. Кажется, видел когда-то давно пару бабочек, шелкопрядные феи не в счет. «Чаю?» — гробовым голосом спросил Худзин. «С удовольствием!» — просветлел лицом Лаолун. Худзин налил ему чашку дымящегося чая. Лаолун выпил ее и подставил снова. «Чай!» — с нескрываемым восторгом сказал он. «Да он точно издевается!» Еще сердитие подумал Худзин. «Что, лиси чай недостаточно хорош для небожителей?» язвительно сказал он. Лаулун не донес чашку до рта, уставился на Худзина. «Для небожителей?» мысленно повторил он. «Он считает меня небожителем?» Эта мысль его изрядно повеселила. «Твой чай хорош!» вслух возразил он. Бровь Худзина дернулась, и он сказал, не скрывая раздражения. К старшим не принято обращаться на «ты». «Пустики», — отмахнулся Лаолон. «Я позволяю тебе обращаться ко мне на «ты». Тут уже Худзин на него уставился. «Позволяю?» «Вот же ублюдок высокомерный этот небожитель!» Сначала чай ему не пришелся по вкусу, теперь выставляет на показ свое превосходство перед демонами. «Позволяет он!» «Хорош, хорош чай!» повторил Лаолун, подвигая к себе чайник и опустошая его. Его можно было понять. Он почти двенадцать тысяч лет ничего не пил и не ел. А нет ли чего к чаю? Худзин возмущенно фыркнул и собирался сказать незваному гостю, что пусть радуется, что ему хотя бы кипятку плеснули. Но тут в павильон влетел, как с хорошего пинка, недопесок. Шерсть у него стояла дыбом, хвосты, теперь их было три вертелись, как лопасти ветряной мельницы. «Шисюн!» — залился он лаем. «Шисюн! Где Шисюн?» «Циц!» — сказал Худзин. «Вернулся твой Шисюн. Не тявкой. Он у Хувея». Недопесок тут же притих и закрыл морду обеими лапами. Он, как и велел Хуфэйцинь, все это время приглядывал и за Хувеем, и за собственными хвостами. От Хувея, впрочем, приходилось держаться подальше. Тот грозился оторвать хвост любому, кто к нему приблизится. Так был разъярен, что его запечатали. А раз Хуфейцинь вернулся, то непременно снимет с печать. И что это значит? Что стоит держаться подальше первое время, как бы он по шесюну не соскучился. Не то Хувай исполнит свою угрозу. Поэтому недопесок, все еще зажимая пасть лапами, попятился и улеснул «Какой странный!» Невольно сказал Лао Лун и подумал, сколько же у Ван Цзы Шиди. «Он из перерожденных лисьих демонов», — сказал Худзин. «Он не демон», — возразил Лаолун. «Хм, не вполне демон. Скорее, лисий дух?» «Напоминает небесного зверя. Ван Цзы к этому лапу приложил». Худзин глянул на него из-под лобья. «Почему ты называешь его Ван Цзы? потому что ему не нравится, когда его называют тайдзи. Тут же ответил Лаулон. А почему не по имени? Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы фамильярничать с ним. К тому же сыновей небесного императора по именам называть не принято. Удивляюсь, что вы зовете его по имени. Он настолько близок с лисьими демонами. Он лисий бог, торжественно сказал худзин. А сам подумал, «Будет он мне еще тут указывать, как мне называть этого лисьего бога». Лаолун кивнул и, возвращаясь к прежнему разговору, повторил. «Чай хорош. А нет ли чего к чаю?»